и гуляли по проспекту Я сказал давай-ка тормознем Свадебные кортежи по респекту Может быть сегодня мы гулянем Как родных садили в лимузины Водкой и шампанской рекой Ну а что же дальше было Зина? Отвечаю, вот расклад такой! Эх, свадьба крепкая, стаканы пролетали в день пришел дорогу синяку А мы с Диманом потихоньку выпивали И смотрели в эту дикую толку Эх, свадьба я стаканы пролетали в день пришел дорогу синяку А мы с Диманом потихоньку выпивали И не смотрели в эту дикую толпу В общем, мы с Диманом собирались Покидать нетрезвый батальон И пока за стойкой где-то дрались Мы с друганом были миллион И теперь живем мы на канарах им садит дыни, ананас Половина тех гостей на нарах Мы ж на отдых рулим в Карагас Эх, свадьба крепкая, стакан Мачила в день пришел, дорогу, синяку А мы с Диманом потихоньку выпивали И не смотрели в эту дикую толпу. Эх, свадьба крепкая, стаканы пролетали Мачила в день пришел, дорогу, синяку А мы с Зиманом потихоньку выпивали Свадьба хрипка и стаканы пролетали, в день пришел дорогу синяку, а мы с диманом потихоньку выпивали и не смотрели в эту дикую толпу. Эй, свадьба гребая, стаканы пролетали. ма в день пришел дорогу синяку, а мы с диманом потихоньку выпивали.